Мать и отец встретили его хорошо и не расспрашивали, почему он так резко изменил свои жизненные планы. И Райер для них уж давно был большим мальчиком, способным самостоятельно решить, что ему делать. Отец просто деликатно поинтересовался, что он планирует предпринять дальше. И Райер пожал плечами. «Не знаю, папа. Пару недель поживу дома. Мне надо подумать». «Нет». От своих планов добраться до монастыря на Егиллайме он не отказался, но после сегодняшней прогулки по усадьбе ему вдруг захотелось некоторое время пожить в беззаботности и покое. Как в детстве. Ну или хотя бы немного попритворяться, что такое возможно. Да и не обязательно же отправляться в монастырь сразу, немедленно. В конце концов Юрий рассказывал, что его кузен пошел в монастырь, только когда ему исполнилось 30 или даже 40 лет. А Ирайру нет еще и 25. Хорошо, сынок, кивнул отец. А мать обрадованно сверкнула глазами. Я очень рада, Ирайр. Кстати, к нам завтра приезжает твоя троюродная тетушка Наола с двумя дочерьми. Так что тебе будет компания. Ирайр внутренне усмехнулся. Мать не оставляла попыток свести его с какими-нибудь девочками их круга, с явным прицелом на будущую женитьбу. Но разве не все матери занимаются тем же? Вечером он поднялся в кабинет к деду. Сегодня была среда, поэтому гостей у деда не предвиделось. Дед сидел в своем любимом кресле перед камином. Он о чем-то задумался, держа в одной руке чашку с остывшим илоем, а в другой уже потухшую сигару. И даже не сразу заметил Ирайра. А когда заметил, его лицо осветилось доброй улыбкой. «Здравствуй, мой мальчик! Наконец-то ты выбрал время навестить старика!» Ирайр на мгновение замер, недоуменно уставившись на деда. А затем до него дошло, что дед даже не подозревает о его увольнении из флота. В тот вечер Ирайр деду так и не признался. «Нет, он не соврал». Просто эта тема в разговоре так ни разу не возникла. Когда он упомянул о своей встрече с воином, дед как-то сразу подобрался и потребовал рассказать ему всё в подробностях. Когда Ирайр закончил рассказ, он некоторое время сидел в кресле, молча размышляя над чем-то своим, а затем заговорил. «Мальчик мой, я вижу, что всё происшедшее произвело на тебя сильное впечатление, и это хорошо». «Хорошо, что ты до сих пор способен оценить честь и волю. Немногие в наше циничное время способны на это, но именно им надлежит в будущем вернуть нашему народу самую большую ценность, которую у него отняли – свободу». Он вздохнул. «Об этом сейчас многие забыли, завораженные теми возможностями, тем достатком и безопасностью, которая якобы принесла народам власть узурпатора» И его прихвостней. Но все это временно. Ибо самым ценным, что составляет самый смысл существования настоящего человека, является его право жить свободным. И самому определять свою судьбу. Поэтому наступит день, когда, и я не сомневаюсь в этом ни минуты, ты станешь одним из тех, кому выпадет великая миссия – вернуть нашему народу его свободу. «Но...» Немного помолчав, продолжил он. «Ты должен быть осторожен. Наш враг высокомерен. И это хорошо. Но он хитер и изворотлив. Он способен сбить с толку, поразить, запутать, змеей заползти в неокрепшую душу, прикинуться благородным, достойным уважения. Но все это обман. И эти подлые твари лишь притворяются благородными» хотя, стоит признать, делают они это весьма искусно. И пусть смерть этого князя, тут губы деда искривились в презрительной гримасе, не обманывает тебя. Она никак не связана с тем, что произошло на Шане Эмур. Это, скорее всего, случайное совпадение. Или заранее подготовленный дешевый трюк. К сожалению, эти так называемые «подданные государя» «Слишком глубоко проникли во все поры нашего общества. Не думаю, что на Шане Эмур дело обстояло иначе. Подумай сам, откуда этот твой князь Диего мог узнать об оборонительной сети, даже если наше разведывательное управление не подозревало об этом. А там работают настоящие профессионалы. Уж можешь мне поверить». Скорее всего, на Шане Эмур были их агенты – Причем достаточно высокопоставленные. И они вполне могли предотвратить подрыв мегазарядов. Конечно, если эти мегазаряды там были. Не мне тебя учить, что все, принимаемое за правду, на самом деле может иметь к правде весьма отдаленные отношения. Разговор закончился далеко за полночь. Когда Ирар спустился в свою комнату, его чувства пребывали в крайне расстроенном состоянии. Дед сильно поколебал его уверенность в том, что на самом деле произошло на Шане Эмур. И что решение, которое он принял, по-прежнему верное и точное. Но согласиться, что смерть князя Диего всего лишь дешевый трюк, он тоже не мог. И Райер не менее десятка раз просматривал запись того, что произошло в зале Президиума, высшего совета обороны Шани Эмур. Как оказалось, запись сделали едва ли не в каждом доме, и многие Шани Эмурцы снова и снова возвращались к ней, ужасаясь и благодаря, размышляя и молясь, негодуя и вознося хвалу. И он мог бы дать руку на отсечение, что там действительно произошло нечто чудовищное что просто не в силах понять не слишком развитый ум обычного человека, даже если тот считает себя умным, образованным и способным мыслить. И еще Ирайр решил, если об этом не зайдет разговор, он не скажет деду, что собрался на Игиллайм. На следующий день после завтрака Ирайр взял из конюшни Бретера и, выехав со двора, пустил его легкой рысью. Бретер был уже не молод, Ну еще бы. Именно Бритер был его первым скакуном, заменившим пони. Поэтому мили через полторы он сам перешел на шаг. Но Ираер не стал его понукать, а просто покачиваясь в седле, неторопливо проехал по липовой аллее, потом вдоль прудов, а затем, обогнув ольховую рощу, направил Бритера обратно к дому. На душе было как-то неспокойно. И он решил, что, пожалуй, не будет ждать, пока ему исполнится 40, 30 или даже 25 лет, а отправится на Игиллайм поскорее, хотя бы через неделю. Он грустно усмехнулся. Долго притворяться, что можно вернуть времена покоя и беззаботности, так и не удалось. Когда он вернулся в дом, тот оказался наполнен топотом и гомоном. Приехали гости а он совсем уж позабыл о тетушке и ее дочерях. Впрочем, девочки были вполне себе ничего. Старшей исполнилось 22, а младшей – 19. Так что девчонки были в самом соку. И Ирайр от чего-то даже обрадовался. Не столько компании, сколько возможности задвинуть куда подальше все эти тягомотные и неподъемные мысли и проблемы и дать голове отдохнуть. Хотя бы пару дней. Потом был обед и благопристойные разговоры. Затем Ирайр показывал родственницам оранжерею и конюшне, а ближе к вечеру мать увезла гостей в Найманхилл, в оперу. Ирайр ехать отказался. Он был завзятым театралом, но к опере относился довольно спокойно. Тем более, что на этот раз спел второй состав. Да если честно, там в конюшнях старшенька из сестер Пару раз прижалась к нему намного теснее, чем требовали обстоятельства. Так что он подозревал, что если отправиться в оперу, ему там будет совсем не до искусства. Вечер Ирайр провел за библиотечным терминалом, пытаясь отыскать хоть какие-то упоминания о разных случаях со светлыми князьями. Таковых набралось не так уж много. Да и те в основном были выдержками из бульварной прессы. Создавалось впечатление, что кто-то старательно вычистил из сети любые более-менее достоверные сведения обо всём, что было с ними связано, оставив только слухи, сплетни и мусор. И это казалось хоть и косвенно, но подтверждало слова деда. «Если людям нечего скрывать, зачем прятаться?» За этим занятием он не заметил, как вернулась мать. Когда он, одурев от 6 часов за терминалом, вышел в парк, семейный аэрол уже стоял под навесом, а Крейп, пилот, вовсю надраивал его сияющие бока. Ирар прогулялся к пруду, бросил в воду пару камешков, посмотрел на закат и, вернувшись в дом, поднялся в свою комнату. Не успел он притворить дверь, как со стороны его кровати, полускрытой в глубокой стенной нише, послышался голос старшенькой из сестер. «Привет, морячок!» «Не заскучал?» И Райер усмехнулся и убрал руку от пластины выключателя. «Ну что ж, чему быть, того не миновать. Голова-то у него, похоже, отдохнет точно, а вот некоторые другие части тела». Потом он лежал в темноте, обнимая прижавшуюся к нему девушку и с горькой усмешкой думал... Сколь наивно было полагать, что флирт или секс могут отвлечь его от тех вопросов, которые переполняла его голова. На следующий день он чинно позавтракал со всеми, а затем вновь взял Бритера и отправился к Орлиной скале, что выселось посреди лесопарка, милях в двенадцати от дома. Он специально сбежал из дома, пока мать не навесила на него какие-нибудь обязанности по досугу дочерей и тетушки. Ибо теперь уже не просто предполагал, а точно знал, чем это окончится. А вечером разразилась гроза. К деду, как обычно, приехали друзья. И спустя всего 15 минут дед позвонил дворецкому и попросил его передать Ирайру, что хочет его видеть. Когда Ирайр вошел в каминную, дед, как обычно, сидел в своем любимом кресле. «Ты ушел из флота», Даже не спрашивая, а утверждая, воскликнул дед. «Да», – тихо ответил Ирайр. Дед переглянулся со своими гостями. «И можно мне будет узнать о твоих дальнейших планах?» Ирайр несколько секунд помолчал, собираясь с духом, а затем, глубоко вздохнув, сказал. «Я собираюсь отправиться в монастырь на Игиллайме». В каминной повисла тишина. Какое-то время дед и его гости сверлили Ирайра напряженными взглядами, а затем один из гостей вкратчиво спросил. «А можно поинтересоваться, зачем?» Ирайр упрямо вскинул подбородок. «Я хочу разобраться». «В чем?» «В том, что такое эти воины, витязи и светлые князья». «Они враги!» Глухо отразился под потолком голос деда. «Я же тебе рассказывал о них. Ты не должен этого делать, мой мальчик. Пока не должен. Ты еще слишком молод и подвержен влиянию. Они сумеют обмануть и запутать тебя». «Дед, я хочу сам», — начал было Ирайр, но тот прервал его. «Ты не сможешь», — скричал дед, стиснув руками подлокотники кресла. А затем, чуть снизив тон, взволнованно заговорил. «Ты думаешь, мы не пытались? Десятки молодых людей с горячим сердцем, развитым умом и редкой стойкостью убеждений уходили в монастыри. В том числе и тот, что на Игил лайме. Но ни один из них, ни один, не сумел противостоять змеиному яду власти, которые царят в этих гнездах лжи и тирании». Все они, вместо того, чтобы стать нашим оружием, превратились в оружие против нас. И у тебя, мой мальчик, нет никаких шансов. «Я хочу разобраться сам», – вновь упрямо повторил Ирайр, отводя глаза от деда. «Нет», – вновь отозвался дед, уже с раздражением. «Я запрещаю тебе». А затем вновь заговорил взволнованно. Неужели ты не слышишь, что я тебе говорю? Сейчас еще не время. Возможно, потом, в дальнейшем, когда твои убеждения укрепятся и когда никакому змеиному языку не удастся заставить тебя отказаться. Генерал тихо подал голос один из гостей. А может, на этот раз... Нет, вновь вскрикнул дед. Я запрещаю, запрещаю. Дед... С отчаянием в голосе начал Ирайр, поняв, что на деда не подействуют никакие аргументы, но в то же время твердо зная, что не выживет, если не разберется с тем сонмом вопросов, которые все это время лишь множились и множились в его голове. А разобраться с ними, теперь он был в этом уверен, можно лишь там, на Игиллайме. «Дед, неужели ты не понимаешь?» «Разговор окончен!» Дед ударил ладонью о подлокотник. «Я запрещаю тебе даже думать об этом. Если ты посмеешь тронуться с места, я лишу тебя наследства и запрещу семье даже вспоминать о твоем существовании». Ирайр посмотрел на деда. В его глазах горела непреклонность. Он покосился на гостей. Их непроницаемые лица ничего не выражали. Ирайр вздохнул и тихо произнес. «Прости, дед. Я должен разобраться сам».